Глава пятнадцатая Мы пошли. Немедленно свернули в какую-то узкую и стрёмную подворотню, благоухающую нифига не розами. «Не нравится мне это», — прошептал Захар. Он замыкал шествие. Здесь идти приходилось гуськом. «Никому не нравится», — вздохнул я. «Но дела делать как-то надо». В подворотне ничего такого не случилось. Следуя за проводником, мы проскользнули еще несколькими тайными тропами, после чего он остановился. «Рассчитаться бы, господа хорошие!» «Чего-то я Емельяна не вижу», — покачал я головой. «Так ты его увидишь, я тебя больше не увижу. Гони монету, рядом уже!» Я вынул из кармана мелкую монету. Когда пацан за ней потянулся, отодвинул руку. «Чего ты, а?» — Набучился тот. «Перчатку увидишь. «Ну, ствол гну. Знаешь, что это означает? Перчатку надеть большого ума не надобно. Монету схватить и дёру дать тоже. Задумаешь кинуть, я тебя догонять не стану. Вот знак мой догонит. Размажет по стеночке ровным слоем, хоронить будет нечего. Хорошо подумай, тебе жить». Пацан попался сообразительный. Ситуацию и мою в ней роль переосмыслил быстро, буркнул. «Ладно, идем. Пришлось еще изрядно пошагать. Зато в итоге мы вышли к кабаку, на вывеске которого красовался выцветший петух. Все, как и обещал Федор. Заслужил. Отдал я пацану монету. Свободен. Пацан, однако, свободы не оценил. Он сам толкнул дверь в кабак, вошел внутрь и придержал ее для нас. Внутри было зверски накурено, дымили все. А всех было человек пятнадцать. Несмотря на ранний час, уже накачивались дерьмовым пивом. «Емеля, тут господа тебя искали!» — сказал наш проводник громко. Сидевший за дальним столиком спиной к стене тощий парняга лет двадцати пяти поднял голову. Вцепился в меня взглядом. Я в ответ столь же бесцеремонно изучал его. Высокий, стрижен коротко. Красная рубаха, будто только из магазина. До нашего прихода Емельян считал деньги. Четыре кучки медных и серебряных монет высились на столе, разбавленные кружкой пива. Похоже, мы угодили в самый разгар учета. Ну, надо было на двери табличку вешать. Не то чтобы меня это остановило, конечно. На Захара Емельян едва взглянул. А вот остальные посетители, мужики, в основном постарше Емельяна, внимательно изучили нас обоих. Кто-то уже встал из-за стола и притерся к Захару. Нашли, блин, слабое звено. «Здрав будь, друг», — сказал я. «Разговор есть». «Но если, друг, подходи, присаживайся», — усмехнулся Емельян. Мы подошли. Нам пододвинули стулья. Захар хотел было сесть, но я удержал его за плечо. Носком сапога чуть не толкнул один из стульев, и тот сложился пополам. «Спасибо, постоим», — спокойно сказал я. «Много времени не займем». Паренька одного ищем. А ты, говорят, тут всех знаешь. Я-то всех знаю, — улыбался Емельян. Тебя не знаю. Они охотники, — влез наш проводник. Этот меня знаком стращал. Котька, — зыркнул на него Емельян. Сдрисни отсюда, пока не зашибли. Да я ж бегом потерялся. И Котька потерялся. А Емельян вновь посмотрел на меня. Охотник, да? Не часто к нам сюда охотники заходят. «Ваше счастье!» — пожал я плечами. «Чего сказал?» — рявкнули в левое ухо. Я повернул голову и смерил взглядом лысого головореза с разрезанным носом, который сопел так, будто сдерживал себя из последних сил. «Охотники тварей убивают», — объяснил я. «Если к вам не заходят, значит, твари вас не жрут. То есть не жрали до недавних пор». «Ну-ка, дай посмотреть!» Кто-то сзади потянул у меня из ножен меч. Я повернулся и, подняв для эффектности руки, костанул удар. Крепкого мужика с повязкой на голове долбануло в грудь и отшвырнуло метра на три. ха каркнул тот, плюнув кровью. «У жены смотреть будешь, если позволит», — сказал я и снова повернулся к Емельяну. «Скажи своим, чтобы отвалили. Обстановку накаляют». Однако я переоценил разумность Емельяна. Он сделал рукой какой-то знак, и со всех сторон защелкали курки, засверкали ножи. «Знаешь, почему меня называют Емельян-пуговица?» Он привстал, опираясь кулаками на стол. «Ну, ты мне сейчас, наверное, объяснишь?» — вздохнул я. «У меня на рубашке много пуговиц, охотник. Это потому, что каждый раз, как я убиваю человека, я делаю себе новую пуговицу из его кости. А кости охотника у меня как раз не было». Пуговиц было действительно до хрена. Может, и правда костяные, кто их разберет. Однако у меня резко закончился интерес к светской беседе. «Слышь, требье, процедил я, подавшись вперед и почти нос к носу садясь с Емельяном. «Прежде чем пасть разинуть, башкой думай. Если я с тебя сейчас за кости охотников спрашивать начну, ты из этой клоаки живым не выползешь. И мне класть три кучи на то, что ты не в теме, и просто так языком трехнул». Я тебя из принципа на запчасти разберу, чтобы другим неповадно было». Тут само собой началось. Первым делом я поставил защитный круг. В него и полетели первые пули, об него сломались первые ножи. В следующую секунду я, не двигая руками, кастанул еще один удар. Емельян тоже получил как следует в грудину. Врезался спиной и затылком в стену, закатил глаза и опал, словно листва по осени. «Что стоишь?» — посмотрел я на Захара. «Бей их, иначе не поймут». И достал изножен меч, одновременно его воспламенив. Захар вскинул руку с амулетом. Одного из парней, перезаряжавшего пистолет, шарахнуло молнией. Он повалил стол, опрокинул пиво и что-то неразборчиво заорал. Ангелы! подхватил отморозок с разрезанным носом, широко крестясь. Ангелы с огненным мечом и молниями! И, снося по пути со товарищей, ломанулся к выходу. Паника распространилась, как коронавирус по Китаю. Через 30 секунд в кабаке сделалось пусто. Только осевший у стены Емельян кряхтел и стонал. «Деньги забери!» — кивнув на серебро и медь на столе, приказал я Захару. Убрал защитный круг. А, «А, компенсация морального ущерба. Чего? Но тебе же тут не очень нравится. Да век бы не заходил. Вот, это оно и есть». «Ага». Я обошел стол, собираясь побеседовать с Емельяном. И увидел вспышку. Одновременно с этим громыхнуло. Я вздохнул. «Да что ж вы такие тупые-то все?» Пулю успешно отразили доспехи. Емельян, окутанный облаком порохового дыма, судорожно дыша отбросил пистолет. Вытянул из-за пояса нож и выставил перед собой. Продемонстрировал, что за свою жизнь будет бороться до конца. Смешной. «Есть один парень», — спокойно перешел я к цели своего визита, — «звать Ванькой». «Из деревни в город переметнулся, лучшей доли искал». «Имел при себе кое-какое имущество, которого ему брать не следовало». «Недавно попытался загнать это имущество Кабанихе». «Но что-то пошло не так, и Кабаниху Ванька грохнул, после чего убежал». «Вопрос — куда? Где его найти?» «На случай, если хочешь мне солгать, сообщаю». Этот парень превращается в тварь. Возможно, уже превратился. И на одном убийстве он не остановится. Вы с ним ничего сделать не сможете. А мы можем сейчас просто уйти. Когда этот прелестный юноша начнет убивать вас, ваших сестер, матерей и детей, вы, конечно, взвоете и будете умолять, чтобы мы вернулись. Но не факт, что мы вас услышим. И не факт, что у нас в это время не найдется других более важных дел. Так что... Давай-ка не будем терять время и сразу решим вопрос, как взрослые люди. Где искать Ваньку? Я потратил так много слов, потому что рассудил. Если парень, выглядящий помладше и похлипче многих других, малину здесь, тем не менее, держит, значит, совсем уж конченным по части мозгов быть не должен. Каким-то образом в паханы ведь прорвался. Не ошибся. А ты, стало быть, Давыдов... Не опуская нож, прохрипел с пола Емельян. Граф-охотник? Нет, я градоначальник господин Абрамов. В ваших краях с обзорной экскурсией спортплощадки строить будем и бордюры менять. Я выбил нож ударом ноги. Ты с первого раза не понял, Емеля? У меня мало времени. Где искать Ваньку? Катька! позвал Емельян. Из застойки трактира выполз знакомый пацан. Не сбежал, надо же. — Покажешь их благородию, где Ванька схоронился. Пацан закивал головой. Я повернулся к Захару. Компенсацию забрал. Захар в ответ брякнул раздувшимся кошелем. — Идем, — кивнул я. — Вся выручка ночная. Провожая кошель взглядом, грустно прокомментировал Емельян. — Зато хоронить никого не надо. И ты поумнел маленько. «Больше на меня рыпаться не станешь?» «Не стану. Чай не бессмертный». «Вот. Видишь, сплошные плюсы. Во всем надо искать позитив». С этими словами я вышел из трактира. Больше направленных в спину враждебных взглядов не чувствовал. Нормальная реакция здешней породы двуногих. Столкнувшись с превосходящей силой, сопротивления не оказывают. Раз зубы обломали, больше не полезут». До тех пор, пока слабину не дашь, конечно. Котька скользил перед нами, ныряя из одного кривого переулка в другой. Места становились все менее обитаемыми. Стали попадаться лачуги, в которых вовсе никто не жил. «Почему пусто?» — спросил я. Котька оглянулся с удивлением. «Докмор же был. Неужто не знаете?» «Был», — подтвердил Захар. Мои мать с отцом померли тогда». Котька шмыгнул носом. «Помнишь их?» «Помню маленько». «Везунчик. Я своих вовсе не знал. На улице вырос». «Так, подожди. Это ж сколько лет назад было?» «Пятнадцать. А то, может, и больше». «Приличный срок. Было время демографию поправить. А жилье до сих пор пустым стоит». «Бояться сюда возвращаться», — объяснил Котька, «Чтоб заново не заболеть. Здесь только такая рвань селится. Кому ж вовсе деваться некуда». «Ясно». «А Ванька ваш, вон там! Неожиданно остановившись, объявил Котька и ткнул пальцем в относительно крепкую лачугу. Я дальше не пойду. Боязно. В этот раз обдурить нас пацан не пытался. Я и сам почувствовал, что от лачуги веет нехорошим. Кивнул. Гуляй, свободен. Котька нырнул в ближайший переулок и пропал. Даже денег попрошайничать за услуги не стал, видимо, и впрямь было страшно. Захар тоже смотрел на лачугу с опаской. «Что делать-то будем, Владимир?» «В гости зайдем. Выпьем, в картишки перекинемся. А там посмотрим». Но заходить не пришлось. Дверь хибары распахнулась, и выскочил хозяин. «Ну, это не упырь, ни вурдалак и ни колдун. Пока еще». Ванька был одет не в балахон, а в обычные крестьянские штаны и рубаху. Его еще можно было принять за обычного парня, болезненно тощего и рано начавшего лысеть. Если бы не глаза. В их глубине посверкивал нехороший огонь. Тварь, чем бы она ни была, находилась в процессе трансформации. Доспех я накинул на автомате. Так же, как скостовал защитный круг. Правильно сделал. Разговаривать с нами бывший Ванька даже не пытался. Ринулся с порога в бой. Но обломал зубы округ. Кстати, обломал в буквальном смысле. Изо рта твари выдвинулись клыки. «Вурдалак», — поставил диагноз я. «Упырь», — возразил Захар. «Да? Ну, может, и упырь. Черт бы их распознал. Главное, что не колдун. Колдун бы магии бил. Давай, Захарка, настало твое время». «Я?» — заикнулся Захар. «А кто? Кому из нас прокачиваться надо?» Захар поджал губы. «Давай не сы, подбодрил я. Обращаться он начал недавно. «Следовательно, сильным быть не может. Справишься. Если что, я прикрою». Захар глубоко вдохнул, набираясь решимости. Объяснующийся с внешней стороны защитного круга упырь вдруг проделал странное. Он вытащил из-за пазухи нечто драное, лохматое, и напялил себе на голову, после чего повернул меховую рванину задом наперед и исчез. А защитный круг смяло. Шапка-невидимка как будто втрое прибавила сил новорожденной твари. «За спиной у меня держись!» — рявкнул я Захару. «Теперь уже о том, чтобы с бывшим Ванькой справиться ему, речь не шла. Тут вдвоем бы устоять». Шапка, видимо, вливает в носителя очень неслабую подпитку — Я пытался сообразить, куда метнулся упырь, когда Захар за спиной заорал. Громко и отчаянно. Я почувствовал порыв ветра, резко обернулся и увидел, как Захар падает. Точнее, как его роняют на землю стремительным ударом. Что произойдет дальше, гадать не приходится. В следующее мгновение тварь Захара оседлает и потянется клыками к шее. Все, что нужно свежеобращенной твари — жрать». И без того, небогатые умом, от голода они совершенно обезумивают. Рассудив так, я подскочил к лежащему на спине Захару и рубанул мечом по тому месту, где предположительно находилась шея невидимого упыря. Чуть-чуть промахнулся, ударил сантиметров на десять ниже того места, где шея примыкает к туловищу, и отрубил башку вместе с частью плеч. Точнее, отрубил, но не до конца. Остаточная целостность сохранялась. Зато от удара с головы упыря свалилась шапка, он снова стал видимым. Шапку япнул ногой подальше. Когда упырь на ходу срастаясь по линии разруба попытался метнуться к ней, врубил костомолку. Упыря раскатало в блин. Я подскочил к нему, теперь уже башку отделил четко, как положено. Вздохнул, глядя в хлопающие глаза. «Эх, Ваня, Ваня, и чего ты такой жадный до чужого добра?» Не трогал бы банника, и сам бы жил припеваючи, и тварюга это односельчан не сгубило бы. А ведь мать с отцом, небось, говорили, что воровать нехорошо. Упырь в ответ прошипел неразборчивое. Разбираться, впрочем, необходимости и не было. И так знаю, ненавижу. Ничего нового. Я размахнулся и пронзил череп мечом. Две родии. Ошибся, Захар. Не упырь это, вурдалак». «Ожидаемо, впрочем. Откуда бы тут больше взялось? Он ведь едва переродиться успел. Если бы не волшебная шапка...» «Кстати, о шапке». Я обернулся к Захару. «Живой?» «Ага», — прохрипел тот. «Укусить он тебя не успел?» «Не, я амулет активировал». «Правильно. В нашем деле лучше перебдеть. Давай, займись делом. Пожги падаль». Сам я подошел к отброшенной в сторону шапке. На несколько секунд завис, глядя на загадочный артефакт. Соблазн забрать, постирать и потестировать был и немалый. Но, блин, шапку эту носила наглухо отбитая тварь. Человек, который ее украл, превратился в наглухо отбитую тварь. Чего она там дает-то? Невидимость? Этого я при желании и сам смогу добиться. Если понадобится. Без тварных подачек обойдусь. С другой стороны, если ее не надевать, то и вреда не будет. А там, мало ли, вдруг шапка окажется кусочком какой-то головоломки, без которого цельной картины не увидишь. Подумав, я активировал доспехи и подобрал шапку. Ощущение от прикосновения было не очень приятным. Я определенно взял что-то враждебное. Молчать там! Не на того напало. Я сунул шапку в мешок с костями. Вернусь домой, приныкаю куда-нибудь. Мне Захар, кстати говоря, обещал вроде бы сейф подогнать. Вот как раз для таких вещей, которых лучше лишний раз не касаться. «Как ты его, а? Мы с Захаром обернулись одновременно. Из-за угла одной из заброшенных лачуг показался Котька. Я нахмурился. «Ты еще откуда взялся?» Сам же жаловался, что боязно. «То понятно, что боязно. А все же интересно». Не смог удрать, затаился, доглядел. «Как ты его?» Котька взмахнул воображаемым мечом. «Емельке да другим расскажу, от зависти помрут. Что я видал, а они нет». «А ты, я так, любую тварь можешь?» «Любую. И не только тварь. Так Емельки и передай». «Передам в точности», — пообещал Котька и испарился. «Что ж...» В чем я теперь могу быть уверен, так это в том, что налазание по местным трущобам у меня полный безлимит. В любое время дня и ночи. О том, что видел, Котька расскажет в красках, да еще от себя приплетет. В общем, день прошел не зря. Хрен с ним, что с вурдалака всего две родии. Вернувшись к Федору, я решил пообедать. А заодно поужинать в трактире, после чего уж ехать домой. Перед обедом-ужином прилег отдохнуть. Не успел задремать, постучали в дверь. М -м -м, буркнул я. В комнату заглянул мальчишка, сын Федора. Ваше сиятельство, извиняйте, что беспокою. Там и до вас лакей пожаловал. Какой еще лакей? От господ головиных. Говорит, Катерина Матвеевна прислали справиться, не объявлялись ли вы в городе.